Глава 17. Шопинг, метелица и дворянские забавы. Первым на своём каретеже укотило Романов, взяв со всех присутствующих честное дворянское слово, что наша маленькая компашка будет в метелице к 8:00 вечера. Галиуценок, как оказалось, была уже там. Растислав всё продумал на период. Мелкий сопляк же был отправлен домой на личном автомобиле Просковьи. Но перед этим, пока Потемкина пыталась затолкать того в машину к водителю, этот сопливый прыщ сыпал всеми возможными и невозможными карами небесными, что нам всем крышка. Точнее, только мне. Правда, перед самым отъездом состоялась очередная беседа с Решетниковыми. Само собой, на повестке дня стоял вопрос насчет Осокина. Только минут через 5 разъяснений Сергея до меня наконец дошла главная прописная истина. У третьего тайного отдела были весьма щепетильные отношения с боярскими родами, то есть с наивысшей элитой дворянства, а точнее с их главами и основной семейной ветвью. Такими делами и знамёков жандармы занимались статские советники, что были подчинены лишь государю Потёмкину. По славам решитниковы из-за моего грубого оскорбления рода Осокиных Боярские князья в редких случаях может игнорировать писаные законы империи. В общем, мэрианорский каток кругатель стыд в испульчивости обошёлся боком не только мне, но и хозяину имения. К тому же, жандарм уже доложил обо всём случившемся наверх. Так что эта история в скором времени может оукнуться как мне, так и Осокину. Нам благодаря дуэли, в которой я смог отстоять честь самого жандарма и его беременной жены, а также вмешательство Романова и поспешности Осокинского щенка, удалось сгладить многие острые углы. Вышло некрасиво, если не сказать хуже, особенно перед самим Решетниковым и его женой, которая полезла меня защищать. Да и мой план был придуман буквально на коленке во время беседы всего за пару мгновений. В общем, разговор наш продлился около десяти минут, но по итогу вывод был сделан один — В заключение всей этой каши, что я заварил, будет на приёме у Трубицких. По всем же моим нуждам наша троица отправилась на машине Алины, которая также была снаряжена личным водителем, хоть и по заверениям девушек они бы и сами справились, ведь водить могли обе, в отличие от меня. Как бы то ни было, но я вынужден был признать, что чувство стиля у обеих баярышень было обменное. А самое важное, они всё делали быстро и без лишней тягомотины. Поездка по магазинам заняла около 2 или даже 3 часов, причём удалось заказать ещё 3 костюма под индивидуальный пошив. Правда, одними магазинами одежды я не отделался. И по заверениям обеих княжон, меня доставили в один из салонов красоты, так как моя троюшая шевелюра за время пребывания в пятне не годилась. Но с тем учётом, что в скором времени мне предстоит встреча с императором, Пришлось согласиться со всеми советами и уговорами. Из салона я выходил под руку с обеими боярышнями уже в стильной, но удобной одежде, а также с аккуратной короткой модной стрижкой, как и подобает графу и столпу империи. Уже на самом выходе наша троица столкнулась с парой неизвестных дев и одним парнем. По виду пятерых те друг друга смогли узнать почти сразу. Вот только пацан не сводил своего внимательного взгляда с меня, но после замгновения перевёл его на девушек. «Поросковье, Алина, моё почтение!» — кивнул тот учтиво им. «И тебе не хворать, Юсупов! Привет, Никлюдово!» Сухо поприветствовала парня и одну блодинку Потёмкина. А Трубецкая со своей отработанной улыбкой кивнула. И обе напрочь проигнорировали вторую. «Ха! Вот так новость!» Вдруг хохотнула симпатичная янтарно-окая шатенка. Та самая вторая, осматривая меня насмешливым взглядом с ног до головы. Фиалка и чёрная баярушня в обществе мужчины. К тому же такого юного не часто такое увидишь. Кому рассказать, не поверят. Ещё и чей он брат. Но затем-то посмотрел уже снизу вверх на меня. Перед этим искусав взглянула на мою руку, скорее всего, пыталась рассмотреть перстни, но носила их подобно жандарам наоборот. Сударь не желает представиться перед дамами, или у него нет манер? Это что ещё за бестие? Даже языком ворочать не хочу. Но и Усупов, который держал под руку двух девушек, аналогично мне, вдруг вывернул свой локоть из объятия бестия и протянул мне ладони. «Рад познакомиться с вами», — поприветствовал у меня с радушной улыбкой, пожимая мне руку. «Мы знакомы?» — приподнял я лениво брови, пока две его спутницы наблюдали за нами с лёгким недоумением. «Нет, мы не знакомы с его приблагородием. Но дед рассказывал о вашей огранке, причём в красках». Я Демид Юсупов, внук Антона Романовича. С широкой улыбки заключил тот. А, точно, тот сключенный крикливый старый пени. Лазарев Захар, рад знакомству. Учтиво кивнул я ему. Ваше преблагородие, Лазарев, внезапно встряпинулась её умлённенька Людова, подняв на меня серые глазки. А следом за ней зашевелилась и её подруга. Вы тот, на воявленном столпом империи? Приветствую его при благородие. Я не Клюдова Елена. Точас исправилась она, совершая по дубе реверанс с лёгким смущением. Рада знакомству. Он самый, сударыня, взаимно рад. Со слабой улыбкой подвердил я целою ей ручку. Будем знакомы. Вас я тоже приветствую, юная незнакомка. Равнодушно кивнул я второй. Касательно вашего вопроса, то какие же могут быть манеры у вчерашней простуледины? В том-то и дело, что никаких Прошу простить меня за грубость в вашем преблагородие. Внезапно исправилась она со скрытым услаблением, переводя взгляд с меня намых спутниц. Я не знала и забылась там мгновение. Анастасия Травина рада знакомству. Теперь и ты знаешь, кто он, и больше не забывайся, Травина. Сейхидничала Просковье, не дав мне что либо произнести. И вообще, что ты забыла в Москве? Травина, значит, род, который дружественен Осикиным. «Хорошо, я запомню». «У тебя забыла спросить разрешение на посещение столицы Потёмкина», грызнулась точас она под закатывающиеся глаза Неклюдова и Юсупова. «К тому же я смотрю», и та со слабым интересом стрельнула в меня своими янтарями. «Вы оба время даром не теряете». «Захар, Куни, я думаю, будет лучше, если мы прибудем в Метелицу гораздо раньше», проговорила между тем Алина, смирив уничижительным взглядом Травину после её слов. и перерывая борьбу взглядов между двумя боярышнями. «Вот так и неожиданность, Трубецкая!» едко заметила Анастасия, когда мы уже проходили мимо. «Мы тоже собирались туда компанией вместе с Воронцовым и Акинфовым. Надеюсь, ещё увидимся». «Хм, надеюсь, что нет, Травина», — проговорила со смешинкой Прасковья. «Иначе за свой змеиный язык ты одним лазаретом не отделаешься. А тем прилипалам скажи, чтобы катились куда подальше. Сплошь слабаки». Пойдёмте же. Их сапов меня под руку вместе с Алиной те потащили мою тушку к машине. Это же, насколько мне нравится Травина. Безнадёжно, что за детский сад. Если хотите драться, то деритесь, зачем тянуть фею за крылья? Второе кольцо, Москва. Ночной клуб Метелица. Как бы мы ни старались, но к нужному месту прибылью чуть позже, чем было назначено. Перед этим немного пришлось послушать о том, кто такая эта Травина, эта Ник Людова и сам Юсупов. Со слов боярышин, первая была ещё той мерзавкой, вторая — нечто среднее, а Юсупов был безобидным молодым человеком. Даже на такой ранний час метелица встретила нас с громкой музыкой и до отвала забитым танцполом, на котором в предсмертных конвулисях дёргалось запредельное количество людей. Хотя на земле это называется танцами. Похоже, дворянской молодёжи было плевать, когда и во сколько расслабляться. Растиславы заметил почти сразу, тот с широкой улыбкой на мине махал мне двумя руками со второго уровня. Я доброшусь до нужного и укромного уголка. Взору предстали ещё несколько неизвестных мне лиц, точнее, двух девушек и одного парня. А сделав ещё пару шагов, мы попали под действие двустороннего полога тишины, отчего музыка сразу стихла. Моя рушни не тотчас расположились рядом с Мариной и Викторией. Я успел лишь приветственно кивнуть уже знакомым мне девушкам, как меня почти мгновенно взял в оборот цесаревич. «Вас только за смертью посылать!» Радостно осклобился Романов и, забросив меню руку на плечо, сопроводил к столику. «Екатерина, Надежда, позвольте мне вам представить того, о ком давно гудит Москва и аристократы. Лазарев Захар, столб империи. Прошу любить и жаловать». Далее началось обыденное дворянское расшаркивание. Екатерина Шереметьева — обворожительная и весьма привлекательная сероглазая блондинка с внушительным бюстом. Надежда Долгорукова — обаятельная и смазливенькая длинноногая брюнеточка. Причём обе девушки не уступали в красоте Потёмкиной Трубецкой с Романовой. Вот что значит выведенная дворянская кровь. Селекционеры Хренова. Каждая, выглядя так, словно над ними, потрудилась ни одна магиня жизни. Ни одного изъяна. Лишь только через пару минут выяснилось, что все здесь находящиеся, кроме меня, конечно же, были выходцами из боярских родов. А последним был Егор Головин, высокий, долговязый, улыбчивый шатен с крепким рукопожатием. Уже полтора часа спустя после десятков тостов за столпа империи и всё в таком духе, а также принятие солидных долек коктейлей и уйма горичительного, большинство присутствующих начали расслабляться, и разговоры пошли ни о чём. Вот только, подобно волшебству, слева от меня расположилась Долгорукова, а справа Шереметьева. Те даже и не думали скрывать своего интереса ко мне, напрочь забыв о Егоре и Ростиславе. Но то и дело бросая насмешливые взгляды в сторону Потёмкина и Трубецкой. А меня лишь одаривали кокетливыми и до безумия затуманенными наигранным желанием. Был один минус. Рот обеих не закрывался ни на миг. Различные вопросы лились нескончаемым потоком. начиная с самых нелепых, касающихся моей жизни на третьем кольце и заканчивая тем, чем я занимался в пятне. В общем, очередные две хитрые лисицы, но меня более чем забавляла эта ситуация. Две боярышни развлекают вчерашнего простолюдина. Работа по соблазнению столпа пошла быстрее, чем я думал. Поэтому, приглушив рианорские чувства, я лишь отвечал односложными и заученными ранее ответами со слабо располагающей к себе улыбкой и выпивал за их красоту. Ещё через час у Ростислава зазвонил резко телефон. Назад отвернулся секунд двадцать спустя с кислой мины и попросил у всех прощения. А ещё через пару минут Романова и Голицына извинились и отбыли по известным лишним делам. Стоило этим исчезнуть, как в очередной раз, словно по волшебству, из ниоткуда взялась очередная компашка во главе с Воронцовым, который под руку сопровождал Травину, а уже за ними плелись Акинфов и Юсупов с Неклюдовой. Моё почтение, дамы и господа. Надеюсь, никто не против, если мы присоединимся к вам и образуем одну весёлую компанию. Медленно проговорил Воронцов, поочерёдно разглядывая всех присутствующих и игнорируя лишь меня одного. Надо же, похоже, сейчас будет происходить нечто занятное. Ладно так и быть, а то я уже заскучала. "Против", вулат усмехнулась Ларада Потёмкина. «По крайней мере, ты, Акинуфов и Травина, можете проваливать». «Если что, у меня аналогичное мнение», — произнесла Алина, подняв на тех взгляд. «Вам тут не рады». Ха -ха, «Вы, как всегда, в своём репертуаре, девочки. Но я вас не виню», — усмехнулся добродушно и снисходительно Воронцов, присаживаясь вместе со своей компашкой на свободные места, а после обратил свой взор на меня. К тому же до меня дошли слухи, что у его приблагородия в скором времени состоится дуэль с Исокиным Андреем. Неужели вы что-то не поделили с родными или кого-то оскорбили? И после слов княжича несколько ошеломлённых взглядов были мгновенно обращены на мою персону. Заинтересованный от Шереметьевой, которая сидела справа, заинтересованный от Долгоруковой, что пристроилась слева, и ошеломлённый на лице Егора. На остальных же я просто не обратил внимания. Это правда? расширив удивлённо глаза, осведомилась у других Шереметьева и при развороте к остальным совсем случайно коснулась моего плеча своей груди. Правда, да, правда. Яночка мне обо всём рассказала пару часов назад, так что на приёме Трубицких нас ждёт интересное зрелище. Подлила масло в огонь Травина, прикладываясь как-то или опираясь тельцом на сидящую рядом княжича. «Дуэль будет. Здесь скрывать нечего». Пожал я плечами, откидываясь на спинку дивана. И удивление на лицах стало ещё больше после моих слов. Владислав Андреевич, наверное, не в курсе, но так уж вышло, что у меня нет родных. И если вы желаете утолить своё любопытство, то советую вам обратиться лично к их детям. Не остался я в долгу. «Вы ведь были вместе на моей огранке. Вот и узнаете детали у них. Ваши союз с Осокиными». Ты был на агранке у Захара? Тепер уж долгоруков слегка удивилась услышанному. Вот так сюрприз. И нам ничего не сказал. Некрасиво с твоей стороны, Влад, пожурила его девушка. Очень некрасиво. Алина, я надеюсь, ты не забудешь разослать там приглашения на приём, вдруг подол голосок Инфов. Сражение двух магистров, причём разных степеней, нельзя пропускать. О, за это можешь не переживать. Приглашения получат все. "Размешливая улыбка это звалась турбицкая. Будет ведь ещё состязание, там и покажете свою молодецкую удаль, если она у вас есть". Просковее уже была открыла рот, чтобы сказать очередную колкость вслед за подругой, но уже в следующий миг полуактивно и аккуратно постучали, а затем пожаловал один из официантов метелица. Он глубоко поклонившись, вкратцо заговорил: "Мои глубочайшие извинения за вторжение в сиятельство". Но сейчас будет проводиться еженедельный конкурс ночного клуба, и руководство попросило всех уведомить. Если кто-то из господ желает поучаствовать, то всегда рада. Вам необходимо лишь снять палок. Ещё раз прошу простить за вторжение. И ещё раз низко поклонившись, молодой мужчина быстро покинул наш уголок. Ваше приблагородие не желает присоединиться к нашим дворянским забавам? С холодной улыбкой осмеялся Кингов. Вы, скорее всего, подобного ещё не встречали. «Бездной, почему мне кажется, что пахнет падалью и подставой?» «А чего нет?» — раз Роман Игоревич приглашает. «Алина, ты не могла бы снять полок?» — попросил я у девушки, потому как она ближе всех сидела к артефакту. Та слабо кивнула, и через секунды в уши ворвалась еле слышанная мелодичная фоновая музыка, тихие голоса собравшейся молодёжи и голос ведущего. Пришлось даже подняться и подойти к перилам, встав рядом с Прасковией, чтобы лучше приглядеться ко всему происходящему внизу. Но глаз мимолетный и неуловимо то и дело цеплялся за весьма обворожительное вечернее платье Потёмкиной, оголённую загорелую спину и шикарное декольте. «Дамы и господа, их сиятельство и благородие! А теперь еженедельный конкурс от нашего клуба!» Рьяный пылко заговорил ведущий, стоя на весьма большой импровизированной сцене. Но так уж вышло, что испытание сегодня будет непростое. Оно предназначено для самых метких. Ловким движением тот из рукава извлёк метательный нож и неуспешно метнул его в деревянный стенд, что медленно поднялся откуда-то снизу, на котором также была прикована улыбающаяся и весьма фривольно одетая девица. Нож выпорхнул из рук мужчины и вандился точнёхонько возле левого оголённого бедра девушки. И всё это действие сопровождалось довольным гаммом и улелюканем со стороны зрителей. Трепещи, Ракуима. И это испытание? Да я так в действии с отцом развлекался. Правда, на месте той девицы был я, а метателем был мой отец. Причём, замечу, что очень скверным метателем. Рианурское воспитание было сурово, что тут взять? Именно с тех пор я и полюбил ножи, иглы, кинжалы и всё в этом духе. Ну, так уж вышло, что нам понадобится по два участника. Парень и девушка. «Десять прелестных дев и десять воинственных мужей я попрошу на сцену! Ведь количество мест ограничено, и приз за победу будет соответственный!» «Надеюсь, ваше приблагородие умеет питать оружие?» — спросил вдруг Акинфов, а в голосе засквозила явная насмешка. А у Перил к тому времени уже стояла вся собравшаяся компания и с неприкрытым интересом слушала наши с княжичем разговор, который перерастал в соревнования. «Сносно и посредственно, Роман Игоревич», — ответил я ему той же улыбкой, но уже с нотками кровожадности, не сводя взгляды со сцены. «Точнее, весьма сносно и весьма посредственно. Но вызов так и быть. Принимаю».